Глава четвертая С утра мы занялись подготовкой к экспериментам вне корабля. Расконсервировали второй лабораторный блок, и почти вся экспедиция собралась тут. Физики настраивали оборудование, регистрировали его в сети, отправляли контрольные пакеты данных. Я бегал между приборами физиков и зондами ВУ, помогал подключать приборы и проверял, попадают ли показания в нужные агрегаторы а зонды нужно было внести в базу данных и разбить на группы по экспериментам, в которых они задействованы. Ву вместе с Акихиро инспектировал и донастраивал мониторинг медицинских показателей с браслетов экипажа. Многие приборы собирались выводить наружу через разрывы пространства. Когда я в очередной раз проносился мимо, Акихиро оторвался от компьютера. «Ты бережешь руку? Почти ей не двигаешь. Все в порядке», – отмахнулся я. «Так не выглядит». «Ву, закончишь тут? Ну-ка, пошли со мной». Акихиры поднялся и направился к выходу. Мы вышли из лабораторного блока, через шлюз перешли в блок управления, а оттуда уже в медицинский. Акихиры всю дорогу шел впереди и молчал, но мне казалось, что его спина всем видом выражает неодобрение. «Что случилось?» – спросил он, когда мы, наконец, зашли в медцентр. «Да все в порядке», – повторил я, – «болит немного». «Почему?» Акихиро смотрел мне в глаза, и я буквально шкурой ощутил, что попытка соврать не удастся. Потерял контроль и потянулся к Бьянору. «Алексей, давай вот ты только дурить не будешь. Если что-то происходит, нужно сразу говорить мне. На корабле нет ортопедической операционной и кучи ассистентов. Собирать тебя по кускам негде». Закончив меня воспитывать, он ткнул рукой в сторону двери слева. «Сканер там». Пройдя за дверь, я послушно сел на откидной стол и положил руку в предназначенный для нее паз. Сканер отщелкал своими внутренними механизмами, затем выдал на экран картинку. Акихира разглядывал ее так долго и внимательно, что я почти начал волноваться. Но тут он пожал плечами. «Вроде бы все нормально. А где болит?» «Плечо». Акихира вернулся к снимкам и снова мучительно долго просматривал их, иногда выделяя чем-то заинтересовавшие его фрагменты. «Ничего не вижу», — наконец произнес он. «Можно считать, ты легко отделался. Но постарайся себя контролировать, Алексей. Давай не будем создавать проблемы на пустом месте. Вернешься еще к работе с разрывами. Не торопись». Да я и не тороплюсь. Поежившись, я подумал, что вообще не стремлюсь никуда возвращаться. А Кихера подошел к одному из столов, открыл стоявший там белый бокс и вынул из него шприц. Я тебе сейчас сделаю укол транквилизаторов, чтобы на какое-то время блокировать спонтанные попытки воспользоваться способностями. Он без седативного эффекта. Если есть риск того, что ты не можешь полностью себя контролировать, лучше бы делать такие уколы регулярно. Могу контролировать. Но если тебе будет спокойнее, делай. Мне. Фыркнула Кихира. Укол оказался болезненным. Сморщившись, я потер занывшую руку. Пора назад. Акихера окинул меня оценивающим взглядом. «Ты в порядке?» Я кивнул. «Не унывай!» Врач потрепал меня по плечу. «Все проходит. И это пройдет». Я пошел было за ним, но буквально через пару минут закружилась голова. Видимо, транквилизаторы были не такие уж безобидные. Дотянув до зоны отдыха лабораторного модуля, я упал в кресло возле кофемашины, чтобы перевести дух. Посидев минуту, решил встать сделать кофе но почувствовал липкое проникающее прикосновение через разрыв пространства. Уже начав вставать, я не удержал равновесия и, ударившись о стенку, упал на пол. «Лёх, ты чего?» Дробящийся голос Вуда носился откуда-то издалека, словно бы вообще из другого измерения. То, что касалось меня, словно занервничало, заструилось волной и стало отступать, как будто вытягивая липкие нити из моей головы. «Лёх!» Ву уже был рядом. Все в порядке, с трудом отозвался я. Прикосновение исчезло, но я все еще оставался каким-то оглушенным. К ву начали подходить другие люди. Они помогли мне встать и вернули в кресло. Их голоса продолжали странно дробиться. Мне не удавалось собрать их в нормальную речь. Подошел Акихиру. Светел фонариком в глаза, что-то спрашивал. Наверное, наверное, транквилизаторы мне не подходят выдавил я. В прошлый раз в резервации уколы тоже плохо закончились. Я мог поклясться, что касание было настоящим, а не галлюцинацией. Но вряд ли кто-нибудь мне поверил бы. Да и говорить такое после того, как на глазах у всей экспедиции повалялся на полу, совершенно не хотелось. Мозги словно онемели, мысли замерли, как парализованные. Все слова потерялись. Я судорожно пытался вернуть себя в норму, но пока получалось не очень. «Боюсь ему еще какие-то лекарства давать», – посетовала Кихира, ни к кому конкретно не обращаясь, больше рассуждая сам собой. «Давай отведем его в медцентр!» Райли ухватил меня за локоть, чтобы поднять с кресла. «Не надо!» – отстранился я. «Нормально все. Датчики состояния никаких проблем не видят». Медленно протянул Кихиру. «Даже давление в норме». «Тогда в лабораторию!» Райли настойчиво потянул меня вверх. Пусть у нас на глазах побудет». Меня отвели в основную лабораторию, усадили на стол. А Кихира уходить не спешил. Некоторое время пристально смотрел на меня. Затем снова достал фонарик и начал светить в глаза. «Сотрясения нет? Ты головой стукнулся, когда падал?» «Нет, нормально все». Повторил я, отворачиваясь от света. Сознание возвращалось. Медленно, толчками. Я водил взглядом по лаборатории, потихоньку вспоминая, кто тут чем занимается пока не наткнулся глазами на Ву, который решил сам внести зонды в базу и сейчас бойко забивал все в одну группу. «Не делай так!» Я подскочил к нему, забыв про свою слабость. «Это некрасиво, и мы потом замучаемся разносить данные зондов по экспериментам. Дай!» Я буквально вытряхнул его из кресла, перехватив клавиатуру. Краем глаза заметил движение Акихиру и протестующе протянул руку. «Не свети мне в глаза!» «Ну вот!» ожил со смешком прокомментировал Райли. К обеду подготовку оборудования мы закончили. На пару часов Эванс отпустил нас поесть и отдохнуть, после чего все снова собрались в лабораторном блоке. Вывод зондов, наконец, был закончен. Я убедился, что телеметрия с них успешно поступает в систему, и теперь сидел на корточках рядом с Ву, наблюдая, как он сенсорными перчатками разводит зонды по финальным координатам. Ву цеплял на каждую из перчаток сразу несколько штук, и парой ловких движений отправлял их в нужные точки. Смотрелось это очень эффектно. Отчего в контроллеры сразу нужные координаты не внести? Зонды бы сами подрулили, Я достал свой планшет, чтобы проверить, насколько совпадает расстановка ВУ с плановой схемой. «У них нет собственных навигационных систем, только акселерометры», ответил ВУ после небольшой паузы. «Рассчитаны на централизированное управление. А окончательно проще расставить руками, чем пришлось бы учитывать в программе все возможные корректировки». Я уселся на пол, прислонился к стене, еще раз взглянул на планшет. «Последняя партия зондов молчит. Глянь на них. У меня они отвалились». Я подсветил пустую колонку в таблице. Вупр бормотал что-то невнятное и продолжил манипуляции перчаткой. Пискнуло уведомление о начале эксперимента. Оставшиеся зонды включили лазеры. И на фоне звезд зажглись яркие точки рассеивающих лучи мишеней. На планшете, охваченная зондами область пространства, покрылась сетью аккуратных кубиков. Если в ней есть хотя бы небольшие пространственные аномалии, расстояния между одними и теми же точками, посчитанные через разные лучи, будут отличаться, и мы обнаружим расхождение. Но, судя по поступающим данным, с пространством здесь все нормально. «Не знаю, где последние зонды», – внезапно сообщил Во. «Они отзываться перестали». Я заглянул в его планшет, потом в свою таблицу. Восемь строчек окрасились красным. Зонды больше не отвечали на сигнал. Я встал и подошел к основному компьютеру. Открыл запись данных с камер внешнего вида, запустил поиск по сигнатурам двигателей. Ровно 8 зондов камеры тоже не досчитались. «Что за...» Ву подошел и встал рядом, вглядываясь в экран. «Если двигатели не работают, то вот так глазами мы ничего не увидим. На данных с радаров никаких зондов за пределами сделанной тобой группировки нет. Вокруг корабля чисто». «Это последняя партия пропала?» «Да». «Непонятно. Они совсем рядом были. По идее, с ними ничего не должно было случиться». «Смотри!» Мой планшет тоже подал сигнал. «Это не я!» Воз оторопью уставился на сенсорную перчатку. «Не трогай их! Оставь!» Я запустил передачу данных. По задержке сигналы выглядело так, что зонды оказались более чем восьми тысячах километров от нас. Ву двумя пальцами стащил перчатку и осторожно положил ее на край стола с таким видом, будто она ядовитая. «Давай посмотрим запись наружных камер. Если они были рядом с кораблем, а потом внезапно куда-то улетели, увидим, как это произошло. Зонды работали штатно, хоть и находились черти где. Так же, как остальные, покрыли пространство вокруг себя красивой трехмерной сеткой лазеров и исправно передавали результаты измерений. Неудивительно, что с такого расстояния им не сразу удалось нащупать корабль, направленной антенной. Но в итоге автоматика отработала на отлично. На записи с камер последняя восьмерка зондов штатно отошла от корабля. Встала на курс, но, не отдалившись и на километр, просто исчезла. Похоже, пока мы искали аномалию лазерами, в нее угодили сами зонды. Ву задал потеряшкам курс на возвращение. Сканирование пространства при этом не выключил. Если опять встретят разрыв, по крайней мере покажут его раньше, чем пропадут. А остальную группировку мы перевели ближе к кораблю. Вдоль и поперек просканировав место, на котором исчезли зонды. Но никаких аномалий не нашли. Примерно через час у меня тренькнул коммуникатор. Я принял звонок и уставился на Райле. «Вы там скоро? У меня зеркала давно готовы к выводу!» «Нет, жди. Мы пока с зондами разбираемся». Я уселся в кресло. Нескольким из них стало скучно, и они ушли погулять. В этот день до рентгеновских зеркал мы не добрались. Райли с командой присоединились к Ву. И какое-то время мы все вместе пытались найти новые аномалии. Потом, решив, что второй раз за день нам вряд ли повезет, а пользы в поиске от меня немного, Я настроил обработку данных со всех выведенных наружу устройств и оказался совершенно свободен. Бесцельно болтался по кораблю, затем ушел к себе и растянулся на койке. Спать было еще рано. Я и не собирался, просто лежал, глядя в потолок. Хотелось обдумать все, что случилось сегодня за день. Это странное прикосновение. Оно правда было? Или это просто глюк от транквилизаторов? Мне не хотелось так думать. Сразу после случившегося я был уверен, что лекарство ни при чем. Но сейчас, с другой стороны зонды, что произошло с ними? По всем признакам попадания в разрыв. Но где тогда этот разрыв или хотя бы другие подобные? А может быть, прикосновение и потеря зондов как-то связаны? В пространстве что-то притаилось. И то в голову щупальца запустит, то зонда утащит. А раз оно смогло меня коснуться... «Значит, и я могу коснуться его в ответ». Внезапно я рассмеялся. «А если это все-таки глюк от лекарств, чего бы я коснулся?» К работе с оборудованием мы вернулись только утром. По происшествию зондами ничего нового так и не нашлось. Ни сами зонды, ни раскиданные вокруг корабля датчики никаких аномалий не обнаружили. В итоге подтвердить гипотезу, что рядом с кораблем оказался разрыв пространства, не получилось. А других внятных гипотез никто не придумал. Сами зонды работали исправно, передавали данные и отзывались на команды. Все, наплевать на них! Выносим зеркала! Райли огляделся. Включайте регистрирующее оборудование. Пойдем через пространство прямо из лаборатории. Сейчас скину целевые точки. Во! Гидростабилизаторы зеркал в порядке? Ты их отюстировал? Да! мрачно отозвался тот. Еще пока летели а вчера вечером проверил еще раз. «Тогда выходим!» Ралли отобрал тех, кто пойдет наружу, а сам остался у компьютера. Ву и его техники суетились около оборудования, помогали надевать скафандры, цепляли метки, готовили зеркала. Чтобы не мешаться под ногами, я ушел в дальний угол лаборатории и теперь с интересом следил за суетой. «Команда готова!» Наконец дал отмашку Ву. «Помните, как надо. Сначала открываете разрыв вниз, потом выводите на координаты». Напомнил я и привстал, чтобы лучше видеть, что происходит. Один за одним начали исчезать в разрывах люди и приборы. Ралли протянул мне клипсу, подключенную к общему каналу связи. Теперь я мог слышать, что происходит. Ребята с помощью реактивных ранцев выходили в заданные точки, толкая перед собой трехметровые зеркала. Выставленные в нужное место героплатформы с зеркалами регистрировались в системе, после чего запускалась стабилизация, и каждое зеркало выводилось в требуемое положение. Я подключился к экшн-камере одного из устанавливающих зеркала техников. Красиво, дух захватывает. Внезапно слаженную работу прервал громкий сигнал алерта медицинского мониторинга. Акихира, казалось дремавший возле своего компа, буквально подскочил на месте. «Распад! Вытаскиваем шестого!» Райли кивнул одному из своих людей, и через несколько секунд грузный скафандр с цифрой 6 на груди появился в лаборатории. Его подхватили инженеры, а Кихира тут же оказался рядом. «Все в порядке!» – успокоил он нас после минуты осмотра. «Инъекцию браслет сделал. Поспит пациент несколько часов». «А запас лекарства в браслете вы как контролируете? Давай отслеживание сделаю», – предложил я. «Кто-то вспомнит, что нужно поменять капсулу, а кто-то в спешке забудет». «Давай!» – энергично кивнула Кихиро. Ву выдал мне одного из своих инженеров. Он набросал схему датчика заполненности капсулы. И за пару часов мы напечатали нужное количество на 3D-принтере. Я написал патч для контролера. Теперь запас лекарства. В каждом из браслетов отображался отдельной строчкой в медицинском мониторинге. Если лекарства оставалось мало, срабатывал отдельный алерт. Я остался очень доволен своей работой. Вечером бессовестно использовал канал G-связи, чтобы поговорить с Лео. Очень хотел услышать ее голос, насмешить ее и слушать, как она смеется, угадывать по интонации ироничную улыбку. Перед сном на традиционном ночном дожоре застал в чайной Ву и Райли. «А мы как раз тебя обсуждаем!» сообщил Ву, приглашающий, махнув мне рукой. «Да? Сегодня-то чем заслужил такое внимание? Я привычно намешал себе травок в заварочную колбу и смотрел, как они, крутясь в водовороте кипятка, оседают на дно». «Ты выглядишь счастливым», – устало констатировал Райли. «Это плохо?» Я удивленно поднял на него глаза. «Нет, но нервы ты нам помотал». Райли улыбнулся. «Ладно, пойду спать». «Завтра с утра первым делом смотрим, что удалось поймать в эксперименте с зеркалами. Потом корректируем план действий». Я кивнул и хлебнул горячего крепкого травяного чая. Утром я застал всю команду за изучением каких-то схем и таблиц с числами. Ребята столпились у экранов и, перебивая друг друга, о чем-то ожесточенно спорили. Тихо подойдя к ним, я некоторое время стоял, вслушиваясь в разговоры и пытаясь понять, что происходит. Вскоре меня заметил Райли. «Отлично! Ты пришел! Мы тут нашли кое-что интересное! Смотри!» Эванс распахнул одну из картинок на полный экран. «Здесь скопление. Либо рой крупных камней, либо несколько небольших астероидов. В них много металлических соединений. Определяли пока по отражению от поверхности, спектрометром». «Расположено любопытно, кучно, а вокруг больше ничего нет, словно их нарочно туда сложили. Хотя, конечно, может быть просто мусор, залипший в точке Лагранжи. В любом случае, это местные объекты, анализ которых может дать интересующие результаты». «И что ты хочешь делать?» «Я открыл сетку координат. Полторы тысячи километров до него. Вот именно. Расстояние так себе». Мы пока все равно не готовы сворачивать оборудование. Нужно закончить все текущие эксперименты. Поэтому я думаю сходить туда через разрыв. На ранце не долетишь. Далеко. Корабль ворочать ради такого расстояния нет желания. Да и весь контроль экспериментов на нем сейчас завязан. А тут как раз убьем сразу двух зайцев. Получим данные по перемещению через разрывы на большую дистанцию и поближе посмотрим, что за скопление нам попалось. Я пожал плечами. Пока Райли собирался, я нашел запасной маячок. Похожими мы с Ву оснастили все наши зонды. Он умел позиционироваться по звездам, определять направление на текущее местоположение корабля и отправлять в эту сторону кодированный сигнал. Тщательно осмотрев и продиагностировав скафандр Райли, я налепил на шлем маячок. Затем вывел на отдельный экран показания нательных медицинских датчиков Эванса. По данным мониторинга привели заполненность капсулы браслета. «Все, отпускаешь, мамочка?» Заглянул мне через плечо Райли. «Долго не гуляй». Я наблюдал, как он влез в скафандр, открыл разрыв, махнул нам рукой и исчез. Совсем. Сигнал маячка прервался. Мониторинг окрасился красным.